Военнопленный Ульянский. Газета «Маяк» печаталась на бастонке. Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист пищи бумаги. Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов. Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы Роста. Все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический маяк писал о единении народов Малой Азии. Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае, к Ближнему Востоку. Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам маяка. Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все, казавшееся очень далеким, к примеру, какое-нибудь полурелигиозное, полуполитическое движение Эль-Баба, становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику. Из-за малого формата и тесноты в маяке господствовал короткий телеграфный стиль. Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард, он был... Курносы происходил из города Мелитополя, говорил, «Это же не газета, а конфетти!» Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «Наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кабура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией. В конце концов, кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих, И начал задумываться. Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет, пушку, по его терминологии, было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию, в Бордингаус, швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием. «Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом!» дубовую доску в дюйм толщиной простреливать на вылет с десяти шагов. Шик-дрык, иммер-элегант. Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружие. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запёкшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием, и рисующиеся им, вызывали неприязнь тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты. После Ричарда газету набирал и печатал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище «Спать хочется». В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа. Первым в редакцию пришел тощий как жерт, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса. Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум. «Очень просто», — объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции, глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. «Очень просто», — повторил он, — «наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем. Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопайте до места пехом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». «С кем?» — спрашиваем. «Отвечают. Каждый раз по-разному и довольно неясно. То с григорьевцами, то с махной, то с галицейцами, а то еще с какими-то батьками, переплюй кашубой и зинзипером». Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг «прибивайся, кому попало», а бы давали, какой не наесть паек. Часть прибилась а нас, непрекаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все таки пробиваться на восток по домам. Всё время петляли, чтобы обойти опасные взрывчатые места. Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон, к станице Тихорецкой. Там нас все таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе, а из Туапсе рукой подать до Батума. Сюда я попал один, товарищи отстали. Сейчас я не понимаю главного, где я. В Старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить, или я уже мертвец, и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях Бордингау за вывеску и пришел. Говорил он тихо, убежденно, но не поднимал глаз, все время смотрел на свои рваные заскорузлые буцы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли. Вы где ночуете? На товарной станции, в пустых товарных вагонах. Погодите минуту. Я пошел к нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в Бордингаузе. Нирк тотчас же согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставить свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий не позволит им шататься то вверх, то вниз, и поэтому проживет не меньше ста лет. Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского. Капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы. Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали. Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульянского. Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказав, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуми очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для маяка небольшой художественный очерк о Батумском порте. Я согласился. Через два дня Ульянский принес мне этот отчерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст отчерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал ульянскому бумаги и заставил его переписать отчерк начисто. Потом я читал отчерк, а Ульянский пил, отдуваясь чай с чёрствым хлебом и сахарином, и искоса поглядывал на меня. Очерк мне напомнил лучшую прозу Куприна. Он был также свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что это именно так. Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда спать хочется — падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бастонку. Писал Ульянский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю, и Фрайерману, он вскоре появился в перспективе Батумских улиц, нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет. Так в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша, холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша, капитану Карго. «Лицо его казалось, — писал Ульянский, — выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был неотличим от цвета макинтоша. Вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражалась в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг. Всюду плавала вместе с капитаном Его Макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время как контрольные часы, коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре в течение длинного корабельного дня. Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так. Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, Весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева. На второй месяц своего сотрудничества в маяке он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка. Не могу сидеть на одном месте, признался он убитым голосом. Противно. Вы что же, спросил я, собираетесь идти в Баку пешком? А то как же? Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза, только три раза: дойду и до баку. И он исчез. Чтобы неожиданно появиться через два года в Москве по пути из Мурома в Ленинград, опять от какой-то тетки к другой тетке, снова он шел пешком. Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал: Что ж поделать, если это так? Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки тетя Глафира и тетя Поля. Они живут на пряжке. Будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые, развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама Невских берегов. «Да», — сказал я, захваченный его сдержанным волнением, «да», — «а над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина». «Я помню, как вы читали эти стихи в Батуми, в Бардингаузе», — улыбнулся Ульянский. «Ну, будьте здоровы, еще увидимся». Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина, с Украины. В бандероле была книга Ульянского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде. Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь должно быть в поисках какой-нибудь тетки на Украине. Книга была написана свежо, крепко, и я бы сказал, беспощадно. Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского «Мохнатый пиджачок» с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде. Ульянский начал как большой писатель, и было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и от того, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им Черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, зефир.